Глава двенадцатая. Без закона и хозяина. Рассвет застал нас в горах. Город остался уже вдалеке, а в извилистой глади реки отражалось золотисто-красное небо. Нас было душ двадцать, и мы уносились прочь от каньяда негра, оставляя за нашими хвостами разор и смерть. Был даже дым, поднимавшийся высоко в небо, потому что в свалке, в резне, как уточнил бы Тео, перевернулась жаровня, и одна из лачуг занялась огнем. Мы остановились на последней вершине у дороги, которая шла вниз к реке, и там пересекалось шоссе, выводившему к мостам и к городу. Среди нас были собаки разных пород, лабрадоры, сеттеры, легоши и беспородные уличные дворняги всех размеров и мастей, и кобели и суки. Одних украли у хозяев, других подобрали на шоссе или за городом после того, как хозяева их бросили. Был тут и красавчик Борис со своими тремя подружками. И все мы сгрудились на гребне, глядя, как за домами дальних городских окраин встаёт солнце. Мы чувствовали смрад промышленных выбросов, слышали гул и рокот первых автомобилей, постепенно заполнявших улицы, а за спиной у нас благоухали чебрецом, смолой и дроком поля и луга. Легкий ветерок покачивал ветви тополей, и светлая изнанка их листьев будто вспыхивала на свету. Остановившись в этом месте, начали мы держать совет, поднялся Лай. У одних озабоченный, у других восторженный. Те, кто был в свое время похищен, желали немедленно и как можно скорее вернуться к своим хозяевам. Другие, более осторожные или благоразумно предусмотрительные, напоминали, какие опасности будут ожидать нас по пути. Можно угодить под машину на шоссе, стать добычей живодеров из зеленых фургонов, колесящих по улицам, или попасться в руки еще каких-нибудь злонамеренных негодяев. Зачем нам шило на мыло менять из огня да в полымя попадать? Те, кто отдавал себе отчет в том, что случилось в Каньяде, непосредственных участников побоища было мало, почти все на самом деле в одиночку сделал Тео, а я, например, дрался так, чтобы никого не покалечить и старался спасти человеческих щенков, так вот, Они напоминали, какие последствия может это иметь для нас. Покуда сталкивались и противоборствовали мнения, я смотрел на Тео, а он, худой и мускулистый, о чём уже было сказано, бритый наголо, отчего все его рубцы были видны, с коротко подрубленными ушами, придававшими ему ещё более свирепый и опасный вид, помалкивал. отсев в сторонку и слушая перепалку остальных участников нашей авантюры. Выждав немного, я подошел к нему и спросил, «И что теперь, Тео?» Он ответил не сразу. Сперва взглянул на меня так же, как на живодерне, вскинул светлые холодные глаза, отражавшие свет зарождавшегося дня, потом немного сморщил морду в коросте засохшей человечьей крови вывалил язык меж клыков и изобразил улыбку, но не ласковую и не дружескую, а отчужденную и жестокую. «Я остаюсь», — сказал он. До меня не сразу дошёл смысл этих слов. «У тебя же хозяйка есть, Тео», — начал я приводить доводы. «Ты в доме живешь, и я пришел-то, чтобы вернуть тебя туда». «Сказал же, я остаюсь, нет у меня хозяйки, и дома тоже нет!» Я сглотнул. А Дидо улыбкой его стала еще горше и жесточе. «Ты сумеешь объяснить ей?» — сказал он. «Или не сумеешь, но это все равно!» Он оглядел собак, которые сбивались в кучки, жарко спорили, лаяли, виляли хвостами. Среди прочих был виден красавчик Борис в окружении своего гарема, как говорится, водой не разольёшь. Борзой посматривал на нас издали, не решаясь обратиться, и в явном смущении ковырял лапой землю. Когда открыли клетки в каньеда Негра, он выскочил, но в бой не участия не принял. Дамский угодник и любимец рождён был не для битв. и разевать пасть, чтобы в герой попасть не собирался. Был тут и док-охранник, помчавшийся в горы вместе со всеми. Да, так вот. Тео задумчиво оглядывал это пёстрое воинство. «Помнишь?» — вдруг спросил он. «А Гелюльфа как-то рассказывал нам про одного римского гладиатора, который восстал против своих хозяев». «Да, Спартаком вроде бы его звали». — Кажется, да. Имя не запомнил, но факт, что он гулял на воле, сражался против своих бывших хозяев, повёл за собой и поднял на борьбу тысячи рабов. Что было, то сплыло, Тео, и потом. Это всё человечьи дела. Он взглянул с издёвкой. — Это точно. Я не без сомнений показал на наших спутников. — Я не знаю, докуда ты намерен дойти, но, говорю же, времена ныне другие, у людей теперь есть средство покончить с любым мятежом в несколько дней. — Может и так, а может и нет. Он посмотрел по сторонам и добавил с тяжелым вздохом. Но есть ведь еще поля, леса, горы, где наша свора может укрыться. Есть ручьи с чистой водой, зайцы для пропитания, да и скотина кое-где пасется. Есть места, где мы будем свободны, как наши двоюродные братья-волки. Волки-профессионалы. Ремесло свое знают до тонкости, ничем, кроме охоты и добычи, в жизни своей не занимались, а мы привыкли жить вольготно, а еде не думать. Знаешь, что накормят, и галет собачьих дадут на закуску. А потом все это приятство вдруг кончается». Я очень пристально и неотрывно смотрел в его холодные глаза. Тео улыбался скупо и как-то странно. Спартак и его люди в конце концов оказались на Человечьей Псарне, где римляне, или кто там был, их всех истребили, и точка! Может быть и так. Даже наверняка так. Однако до тех пор они были свободны, и не было над ними ни закона, Не хозяина. Мы в упор всматривались друг в друга. Я вдруг почувствовал, как горячая волна поднимается от груди к горлу и дальше, к глазам. Так бывало у меня в детстве, когда я остро ощущал свое одиночество, и наваливалась нестерпимая тоска. — Я не пойду с тобой, Тео. — Знаю. И, отвернувшись от меня, направился к собакам. — Береги Дидо, — добавил он, не оборачиваясь. Подойдя к остальным, они почтительно расступились перед ним. Тео спрыгнул на камень. Выглядел он величественно и импозантно, чему способствовали его шрамы и весь облик бойца, образчик непобедимого воителя с бурой коркой и человечей крови на морде и передних лапах. «Слушайте меня, друзья!» — взвыл он. Таким надменным и свободным, высящимся над толпой собак, приветствовавших его дружным лаем, я и запомнил Тео навсегда. Силуэт его четко вырисовывался на фоне с каждой минутой светлеющего золотистого неба. Восемь месяцев спустя, выйдя в обществе Агилюльфа и Мортимера с водопоем Арго, я наткнулся на полицейского пса Фидо. «Уже слыхал, наверное, про Тео?» — спросил он. Мы уставились на него в удивлении. Никаких вестей о старом друге мы не получали, знали только, что он увел большую часть освободившихся собак куда-то в горы, где они и укрылись. Лишь полдесятка примерно вернулись в город. Все прочие, включая красавчика Бориса с его адолисками и караульного дога, последовали за ним и образовали дикое племя, которое постепенно увеличивалось за счет брошенных или беглых собак. И с течением времени эта свора сделалась опаснее, чем стая волков, и ущерб причиняла больший. Просто какие-то четвероногие партизаны, К нам из мира людей иногда доходили отрывочные сведения об их налетах. То попадутся мятые газеты с фотоснимками, то мелькнет репортаж в телевизоре какого-нибудь из наших хозяев или в витрине магазина радиотоваров. «Бродячие собаки наносят большой вред», — слышали мы. Четвероногие бандиты опустошают поля. Жалобы и протесты пастухов, скотоводов и прочих. Кадры с распотрошенными лошадьми, овцами, тёлками, с залитой кровью стойлой и хлева. Одичалые псы сеют панику и дальше в том же роде. — Ну, так что там, Тео? — спросил я. — Как верёвочке не весь, а конец будет. Всё-таки поймали его, Тео вашего. Сердце у меня замерло. Как это случилось? — Человечья полиция! — Ее еще называют «Гражданская гвардия», — подстроила им ловушку. И когда те пировали в овчарни, накрыли. Тео оказался в числе схваченных, он же был вожаком. Я все еще не отошел от оторопи. И он дался живым? М -м, не верится. Фида мотнул хвостом, что у нас заменяет пожатие плечами. «Судя по всему, его загнали в какой-то тупик». Люди оказались очень проворны, он глазом не успел моргнуть, как ему набросили петлю на шею, ему и ещё кому-то. — Не повезло, — скорбно заметил Мортимер. Фида кивнул. — Не говори. Сами можете представить, что его ждёт или уже дождалось. Приют, укол и вечный сон. Думаю, сейчас он со своими ребятами плывёт к тёмному берегу. Отрадно и почётно... «Умереть за свободу собак!» — торжественно и печально произнёс Агилюльфа. «По кривой дорожке пойдёшь, беду наживёшь», — очень вольно перевёл Фидо. Агилюльфа недовольно вздёрнул бровь и тоном учёного-педанта заметил. «Я не так сказал». «А я так, понял?» потео давно уже шприц плакал. «Бедолага», — заметил Мортимер. Жалко его, замечательная личность была. А Гелюльфа воззрелся на него с философической укоризной. — Тео? Бедолага? Вот уж нет, сам по суде. Он восемь месяцев был счастлив, носясь по полям и горам. Как он сам того хотел, свободным, собачьим партизаном, или друзья его были с ним? — Друзья и подруги, — вставил Мортимер, облизываясь. — Раф! Отличная компания была у него все это время. Фидо кивнул. — Ну это да, — равнодушно согласился он, — имел успех, пользовался им. — Да не то слово. Феноменальный успех. Почище любой кинозвезды, Радольфа Карантина или как его там, просто тфу по сравнению с ним. — А теперь вообразите его на воле, — перебивая всех встрял стрел Агелюльфа, среди сосен и ручьев с чистейшей водой, на букалическом, так сказать, фоне, И он самый главный, естественно. Они там все от него без ума были. — Ну, это само собой, нет? Этого у него уже никто не отнимет. Его при нем останется. Все трое вдруг замолкли и взглянули на меня, словно в растерянности, потому что я пасть не открывал и всем видом своим показывал, что не склонен к дискуссиям. Повисло неловкое молчание. «Ну, в общем, араб, прими мои соболезнования», — пробормотал наконец Фида, сообразив, в чем дело. «Знаю, что вы дружили, знаю, что...» И осекся. Каждая собака в нашем городе знала о том, что случилось в Каньяда-Негра и на Живодерне. И какова была моя роль в этом. Но я уже говорил, что этот пес был малый, неплохой, хотя и служил в полиции, и умом не блистал. — Ладно, пойду, — сказал он. — Счастливо оставаться. — Спокойного дежурства, — пожелал ему Мортимер. — Спасибо. Фидо вдруг что-то вспомнил. — Привет от меня, Дидо. Как она там? — Нормально. — Всё так же хороша. Вы по-прежнему вместе? — Да. Как раз сейчас собираюсь к ней наведаться. Он помахал мне хвостом и спросил за благодушным лукавством, — Щеночков на подходе нет пока? — Нет, — отвечал я. — К сожалению. — Ну, зато и хлопот, забот нет. — Ладно. — Так не забудьте передать ей привет от меня. — Не забуду. — И напомни заодно, что через неделю вам обоим делать прививку от бешенства. Мы втроем, Агилюльфы, Мортимер и я, неспешные короткой рысцой, продолжили путь. Никто не говорил о Тео. Мы были уже почти у самого моста и собирались распрощаться, как такс вдруг остановился и сделал стойку, словно легавая, показывая лапой и мордой на магазин радиотоваров. «Смотри-ка». Мы подошли к самой витрине. Там работали несколько телевизоров, и все показывали одно и то же. Люди называют эту передачу «выпуск новостей», местных притом новостей. Звук до нас не доходил, слова в бегущей строке мы прочесть не могли, но суть уловили. — Да это же Протео! — сказал Агилюльфа. Мы все прильнули мордами к стеклу, на экранах мелькал пейзаж, похожий на поле битвы, высаженные ворота, вкрытый загон, залитая кровью земля и на ней полдюжины овец, распоротым брюхом вверх, мертвее не бывает. Видно было, что кто-то порезвился тут с ними в сласть. Потом вышел пастух с очень злым лицом и что-то заговорил в подсунутый ему микрофон, указывая на жертв этой резни. И, наконец, камера наехала на зарешечную клетку, которую охраняли два жандарма. «Обалдеть!» — вскричал Мортимер. «Вот это да!» В клетке, блестя глазами, сидели два пса, грязные, еще со следами крови на морде. Один маленький, коротконогий, с большими темными глазами чем-то напомнил мне бедного кука, убитого мной в коньяда негра. Он жалобно смотрел в камеру, всем видом своим выражая несколько наигранное и чрезмерное раскаяние, как те человечи-преступники, которые, будучи схвачены с поличным, уверяют, будто грабят и убивают с голоду. И это общество сделало их такими. Пытаются до самого конца... до расстрельной стенки убедить судей в своей невиновности. Барахтаются отчаянно до последнего, а вдруг выплывут. Ну а нет, значит нет. — Что там значат эти буквы? — нетерпеливо спросил Мортимер. — Не знаю, — отвечал Агилюльфа, — но дело-то ясное. Накрыли их на горячем, как говорится, когда они жрали овечек. И ведь ни одной в живых не оставили. Кушать, наверное, очень хотели. «Да нет, это не с голодухи!» Мортимер скептически затряс ушами. «Это им повеселиться захотелось, всякое побоище устроили!» Второй пёс в клетке был Тео. В отличие от малыша, которого он был чуть ли не вдвое больше, мой бывший друг никого не пытался разжалбить. Мускулистый и крепкий, со все ещё окровавленной мордой он сидел устойчивый и прочно, глядел прямо в объектив камеры, пристальный, с вызовом, словно говоря «Выпустите меня, начну всё сначала!» Никогда еще не видел я его таким невозмутимым и уверенным в себе. Но глаза его, по-прежнему точно поддернутые изморозью, блестели теперь какой-то насмешливой покорностью судьбе. «Натуральный Спартак!» — восхищенно заметила Гелюльфа. И в глазах этого пса, который был когда-то мне лучшим другом, в глазах, устремленных прямо на меня, словно я стоял за камерой, Мне легко было прочесть итог его бытия и нашу дружбу. И бой в живодерне, и эти восемь месяцев приключений, когда в лунные ночи он слал свой голос в звездное небо, часть по горным отрогам, во главе своры своих псов, некогда верных человеку, потом преданных им, и, наконец, сбившихся в шайку вместе с другими товарищами по несчастью, с другими изгоями, лишенными надежды, закона и хозяина. Тут я понял, что Тео подходит к финалу, который сам же избрал себе, и делает это спокойно, ибо по горло сыт и свободой, и нежной бараниной, и свежей водой из ручья, и полагая любовью хорошеньких сучек. Теперь он закрыл свой счет к людям и к самой жизни. и был удовлетворен и счастлив. Стоявший рядом Агилюльфа улыбнулся печально и едва ли не торжественно. «Он видел объятые пламенем боевые корабли на подступах к Ориону», — сказал он. «И не сдрифил», — припечатал Мортимер. Тут я почувствовал, что душу мне осенил благодатный покой и со всей неприложностью понял тео без страданий без угрозений совести движется прямо к темному берегу книгу читал александр шаронов